Глава 42. Апрель 1918. Сальские степи. Область войска Донского. С неуловимой быстротой преображалась степь. Вчера еще сияла сахарно-голубоватыми валами, не растаявшего по ярам и балкам снега, и вот уж повивалась нежным куревом, текла, переливалась в струях марева на горизонте. Вчера еще сосущие глаза тоскливой ноготой, необозримой мертвенной пустынностью в сединных космах прошлогоднего, полегшего под снегом ковыля, щетинисто переплетенными шарами перекати поля, собирающими милостыню в бесплодных, как камень пределах, сегодня уж таинственно, туманно зеленело. Земля дышала нарождающейся нежностью, чистотой, вечной юностью новой травы. Даже острые жало верблюжьей колючки были мягки и свежи. Она на все гуще разливающейся в горизонтах малахитовой зелени, там и сям, облаками, как во сне, зацветали фиалки, изумленно, доверчиво открывали на мир голубые глаза, а вдогонку, на смену, уже распускались, алой мглой заливая всю степь, как девичьим румянцем тюльпаны. Едва вставали лагерем у нового «Зимовника», втыкали в землю белые отрядные значки с засаленными золотыми вензелями ОВД, едва замирали, подавленные красотой и томительно сладким молчанием вековечные степи, как тотчас же, невдалеке, заявляя права на их жизни, разбивали кристальную тишь красноармейские винтовочные выстрелы и со злобной настойчивостью начинал стрекотать пулемет. «Халзановская полусотня», то в арьергарде, то в разъездах. Соединенные отряды вольных казаков под началом походного атамана Попова, непрестанно петляя, идут на восток, чтобы внезапно повернуть на север, к Дону, из дикой калмыцкой степи к большим многолюдным станицам. Мало сильных боев, словно в разных стихиях продвигаются к дону поповцы и плывут вслед за ними красно красноказачьи сотни Голубова, словно чья-то рука не пускает последние, в полный размах не дает навалиться всей массой и пойти на плечах убегающих. Когда бы не царицынские части, сформированные из рабочих, давно бы уж оторвались. Нет боя, и сознание Халзанова туманится — Течение мыслей дробится на два рукава, как слитная казачья лава в вентере с подводкой. Опять перед глазами те повешенные. К зимовнику Трубникова вернулись офицеры, ездившие на переговоры с красногвардейским командиром Тулаком, а вместе с ним прибыла и делегация от Тулака, 12 человек мастерового и мужицкого вида, кто в кожаных тужурках, кто в солдатских шинелях. Халзанов не знал, о чем те говорили с атаманом. А может быть, и вовсе никакого разговора не было, и один только вид комиссаров, приехавших сулить ему пощаду, довел генерала Попова до бешенства. У саманной казармы табунщиков, вот изгодилась старая ветла, соорудили виселицу, захлестнули веревками нижнюю толстую ветку и спустили к земле две петли. Казаки, юнкера. Офицеры табуном запрудили окрестность. Мучительное любопытство, неразрешимое, брезгливое недоумение толкнуло к виселице и Матвея. Казнили пятерых парламентеров из двенадцати. Остальных мужиков отпускали, а эти были комиссары, хотя Матвей, как ни приглядывался, не мог провести между теми и этими грань. Такие же маслоковатые кирпичного оттенка лица, мореные и кованные прежним трудовым житьем, такие же черные руки с заскорузлыми пальцами, лишь один, долговязый с французской бородкой и неестественно обыденно прищуренными на солнце глазами, как будто собирался улыбаться солнцу еще долго, был явно ученого вида, не то путейский инженер, не то старший мастер, поднявшийся из лесарей. В первой паре босых, раздетых до исподнего приговоренных, один, круто крутошей, вдруг уперся и яростно дернул плечом, стряхнув с себя толкающую руку, как будто говоря «Но-но! Не пихайтесь, я сам!» Так твердо и даже надменно шагнул к раскидистой ветле, что Халзанов подумал «А не тех ли одних от отделили?» кто всем видом своим выражает готовность быть убитым и пытанным, кто заведомо знал о ждущей их у казаков возможной смерти и давно перешел ту черту, за которой ничего уже не страшно». Но второй раскорячился, сник и сломался в коленях, выкрикивая «Нет, И что?» Утробный рев младенца, вынесенного на мороз, со взрослой силой рвался из него. Харунжий Толызин и какой-то еще незнакомый Матвеев Урядник поволокли его к ветле, чертя безжизненно провисшими ногами землю, Он дико кособочил голову, закатывал глаза, по детски воротя зареванно распухшее лицо от виселичной петли. Первый, твердый и строгий, с надменно вскинутой чернокудлатой головой сам встал на общую скамью, сам накинул на шею петлю, таким обыденным движением словно проделывал подобное уже неоднократно, возводя глаза к небу и как будто сверяясь с чьим-то пристальным взглядом оттуда. Второго, обезножившего, ухватили подмышки и поставили рядом, придерживаясь, чтобы не повалился. Он уже не ревел и не дергался, только больше и больше сжимался и все втягивал голову в плечи. Талызин, забравшись на лавку, схватил его за подбородок и рванул, как задирают морду жеребцу, чтобы зауздать. «Такая-то, ваша честь, господа офицеры!» — с надсадом крикнул первый — озирая толпу с высоты. «Спасибо! Показали! Как вы ее сами обгадили! Никто вам ее не обгадит! Не тут надо было нас вешать в степу, а на площади народу показать, какая она, ваша честь! Вы прячетесь, как гимназисты, за похабным делом! Не робей, друг Алешка! Крепись! Умирать-то когда-нибудь надо!» Сказал он своему товарищу, не дававшему голову в петлю. Но, конечно, бы хотелось поглядеть, какая будет жизнь без этой сволочи. Им тоже все равно не жить, помяни мое слово. Им даже Бог теперь помоги не подаст через их обращение с нами. Шакалы вы, вы дикая! Мать за сыном придет, так и ее поди распнете рядом с сыном. Глаза его обшаривали казачьей офицерскую толпу, как будто и бесстрашно, презирающе но и с безотчетной тоскою и завистью, с отчаянным усилием внушить себе, что лучше умереть, как он, чем жить, как они. Другого от вас и не ждали, и вы от нас не ждите. Придем вашу душу вынать, заступит народная власть. Да вы уж и за раз бежите от нас, сами ровно на этой скамейке стоите, земли под ногами совсем не осталось». Толызин, ощеряясь, пнул с скамью. Глаза приговоренных одинаково расширились на вскрики, тела качнулись маятниками и оборвались. Сук выгнулся, крякнул и выдержал. Повешенные оба царапали и рвали свои петли, выпучивая застекленные слезами еще мучительно живые посюсторонние глаза — Матвей уже многожды пытался поймать ту быстро исчезающую грань, что отделяет умирающих от мертвых. Но тут были ни боль, ни жалобы, ни ужас, ни мольба, и уж тем более не то таинственное выражение начавшегося пробуждения от жизни, когда лицо еще живого человека словно впрямь освещается тихим величием. Тут было именно усилие борьбы за жизнь, во всей уродливо-нелепой, бесстыдной многоте и беспродышной обреченности, поскольку человека убивали притяжением к земле, всем весом его собственного тела. Это продолжалось, продолжалось. Сук тянулся так низко... Беревки оказались столь длинны, что пальцы ног нащупали опору, и оба тянулись на цыпочках к еще одному глотку воздуха. «Повесить не можем!» — послышался стиснутый стон и хрипатый смешок. Но вот уже тот, который был назван Алёшкой, пониже ростом и похлипче, сжался в ком, колени подтянулись к животу, и весь он вытянулся в судороги. Повис и затих сосвернувшейся бок, как будто подсеченной шеей, покачиваясь и крутясь, поворачиваясь во все стороны удавленно распухшим, истинно багровым, заплавленным слюной и слезами лицом, придурочно дразняще вывалив телячий толщины язык. А первый, оратор, все жил, и, кажется, что-то хрипел, усиливался выкрикнуть — Талызин и Урядник подхватили его под бока и подсаживали в вышину, теперь уж поневоле, выручая из петли, кричали кому-то «Давай, станови!» Халзанов повернулся и пошел, проталкиваясь сквозь глухонемую, растерянную угрюмую толпу, если и возмущенную чем-то, то будто только неумением повесить человека. Брезгливое недоумение перед собой, перед своими односумами — Придавил его. У него никогда еще не было таких полчан. Поповские отряды на две трети состояли из офицеров. Под началом полковников и ясаулов воевали хорунжие и сотники, такие ж точно ясаулы и полковники. Высокоблагородие ходили в табуне, и сотенные командиры начинали каждую команду со слов «Господа офицеры, прошу вас». По личной выучке, Владению оружием, по чувству лошади и строя, По ледяному самообладанию и руководству выверенным опытом, Иные сотни были страшны. Не приведи их, красный бог, Вчерашним слесарякам и пахарям Постречаться с такими в бою. Другие ж, конные и пешие дружины, Напротив, даже назывались детскими, Составленные из вчерашних юнкеров, Готовых умереть и не умевших убивать» но все же офицеров. Матвей всегда смотрел на офицеров снизу вверх, ощущая их выше себя, не по внешнему лоску, не по военному искусству и даже не по образованности. Ему казалось, что за лоском, за ученой речью, за умением строго надменной в то же время как-то очень просто и естественно держаться скрывается какая-то иная, чем в простых казаках сердцевина. Ему казалось, Кристаллическая твердость усвоенных с детства и переданных по наследству правил дает им ясное, непогрешимое понятие, чего человеку нельзя и что можно. Так, под крышей казармы, халупы, барака, как и в дикой природе, творится может разное, а под иглами и куполами величавых соборов, которые и человека тянут от земли, одна только торжественная красота. Дело было не в пьянстве, не в бабах, тут уж или живи, или богу служи, а в том, как исполнять возложенную на тебя смертельную работу, и что делать с людьми, в чьей жизни ты волен. За время службы и войны он вдостально видался злобных, бездарных, трусоватых их высокоблагородий, употреблявших зубобой почище вахмистров но те как будто бы и не были настоящими офицерами, поскольку гордились погонами и упивались своей властью, как шкаленый лакей, своей ливреи перед нищими, выдавая за силу жестокость и хамство. Но были и другие, такие как Извеков, и Яворский, покойный Гродгус или брат Мирон, к таким-то Матвей и хотел набиться в товарище. И вот набился прислонился, и эти самые столь высоко стоящие в глазах Матвея офицеры рубили пленных, вешали парламентеров, шли по Донской земле с глухой и цельной убежденностью «Все можно!» Он понимал, у офицеров рухнулась вся жизнь, соборное строение России, где каждый из них, принесший присягу на верность, был, может, и не камнем в основании, Нет, кладку составляли мужики простые казаки, но одним из столбов, какие подпирают самый купол. У них был отнят смысл службы, а вместе с ним и сила, и достаток. Он чувствовал уже необсуждаемую необходимость воевать с большевиками. Те отняли Матвея от его предназначения, хотят поравнять с его худшими, в то время как царская воля тянула его от земли и причащала красоте и силе лучших. Он думал, что соединился с подобными себе, с людьми, для которых не жить, как завещено как чувствуют должным и сами хотят, стало большим, чем смерть. Он понимал, что офицеры квитаются за унижение, за все те измывательства, какие претерпели от солдатских комитетов в последний год войны, за всех своих собратьев, растерзанных толпой, за их прибитые к плечам погоны, за невозможность быть собой топтать родную землю, не скрываясь, не ломаясь в хребте. Но если мстят с таким остервенением, то верно уж за то, что к старому возврата нет, что все было и отнято у них, как хирургическим ножом рука или нога. Неужто так? И через это-то остервенение выходит и теряют то, чем больше всего дорожат, роняют красоту своей породы, предназначения — и дело, за которое идут на смерть. Он видел, многие из них как будто туши сами чувствуют свое начавшееся вырождение, но почему-то не винят, не борют в том себя, а зверяются на красных, на восставший народ за свое зверение. Мол, если вы не признаете нас людьми, то и мы с вами будем как бешеные. Если мы уж сошли с высоты офицерских понятий, то и дальше не будем блести свою честь». Перед кем? Перед вами, хомьем. Нет уж, лучше под горку, чем в горку карабкаться, крест свой нести. Так погулявшая от мужа баба или селком испорченная девка, вместо того, чтобы мучиться стыдом за свой позор, на прополую начинает путаться со всеми встречными, да еще и пить горькую, смотря на всех соседей с вызовом и даже как бы упиваясь своим показным падением пропадом, Уже сама себя, насилуя развратом, Сама на себе выжигает овро, И вот уж издурняет тело и лицо, Сгубив и остатки былой красоты, Лежит мертвецкий пьяный у собственных, Испачканных дегтем ворот. Он заговорил об этом с Яворским, И тот воззрился на него С таким неузнающим изумлением, Как будто не предполагал в Матвее Способности к таким вопросам, И сосмирившийся тоской — Мол, если и Алзанов это понимает, то значит, так оно и есть. Ты кто, казак или старец Засима, в самую душку нашу зришь? Нас, брат, в самом деле изгнали из рая, где мы родились и резвились, как дети, в святой убежденности, что так будет всегда до самой нашей смерти и воскрешения из мертвых. А господа большевики решили иначе. Свободу всех провозгласили, а для нас, брат, свободы не стало. Одна только судьба осталась, горькая судьба. Мы ведь, брат, не святые, и все, что у нас было до недавней поры, это набор элементарных требований душевной гигиены, чистоты, то есть. Не убивать иначе, чем в бою, не резать безоружных. Но раньше, брат, мы не жили на холоде. На холоде душа сжимается... Вот тот-то и болит у нас, что уже не чуем этой вянушей душки в себе, и отзываемся на эту боль единственно доступным нам движением. Рубим, вешаем, жжем, хотя вряд ли тому же Талызину доступна подобная тонкость. Его душа полтыщи десятин, или сколько там у него отняли советы. А что, вполне себе душа, еще и почестнее некоторых будет». А может, ему просто нравится вешать. Всегда он этого хотел, хотя и сам о том не ведал, не мог себе позволить. А теперь уж можно. А может, и не он один такой, а все мы. То есть как это? Ты вот как думаешь, для чего человеку нужен Бог? Чтоб по правилам жить, не волками. «Именно», — усмехнулся Яворский, «чтоб человек наедине с собою не остался». Имея в попутчиках Бога, мы ведь на самом деле не Его боимся, а себя. Не Он нас хранит от беды, от пуль, от сечи. Вернее, не для этого нам нужен, ну или не только для этого. Приснится тебе что-то страшное в детстве, или, допустим, пьяного увидишь, волка или пса, который за тобой погнаться может и на части разорвать — Так ведь подушкой закрываешься или к мамке бежишь, чтоб в живот ей уткнуться, к отцу, чтоб за его спиной спрятаться от этого страха. Вот так мы и за Бога прячемся, но только от самих себя, ибо сами-то звери и есть. А если Бога нет, убили отменили, тогда ты остаешься без Него, как есть, совсем что в тебе, человеке, изначально заложено». Человек узнает сам себя, в себя самого и проваливается, как в колодец. И не страшно ему в том колодце, а напротив, блаженно. Дно-то ведь далеко, и как будто не падаешь ты, олетишь, летишь, дух захватывает. То Бог тебя судил, и было тебе страшно, то сам себя судишь. Да разве кто-нибудь из нас себе, родному, сделает бобо? Вот это-то с нами, со всеми русскими людьми сейчас и происходит. Царство небесное силы берем. Большевики вон райский сад хотят на земле насадить, а мы от них землю очистить, на вроде как старого бога вернуть. А на деле, брат, падаем, хоть и чуем, возносимся. Внутрь к нам заглянуть, а там, в лучшем случае, естественный отбор какой между собой проводят волки, а то и тяга к сладенькому. Она ведь и зверям не чужда, эта тяга. Не просто овцу придавить, а именно детеныша, птенца, зародышем жизни полакомиться. А уж человек на той и венец мироздания, чтоб проявлять особую фантазию. Повесить брата своего и наблюдать, как тот ногами дергает, напрасно пытаясь сохранить свою жизнь. И чем отчаяннее, тем смешнее». Я мог бы тебе сказать, что не мы это начали, что со зверем нельзя быть никем, кроме зверя, да только уж поздно искать виноват. К чему выяснять, кто кого сделал зверем, когда и те, и эти, то есть мы, озверели равно? Мы с красными как будто выдаем друг другу индульгенцию на все новые казни, отпускаем друг другу грехи, грех убийства, Таким же грехом. Несем, дружка-дружки, возмездие в безвозмездное пользование, рассмеялся Яворский дребежащим смешком. Так кто же прав поймал Матвей себя за горло, коли мы и они от человеческой правды отступились. А что вообще такое правота? Большинство может право. Народ. Ну а Христос с кем был? Один. И народ его и распял, может, прав, кто прощает обидчикам своим, мучителям, убийцам. Одну другую щеку подставляет для удобства. Да только на кресте, говорят, и Христос не смирился. Возвал к небесному отцу, пожаловался, ну, телом своим слабым, человечей оболочкой. А чем занят дух в такие минуты, я лично не ведаю. не достают. А если жертвы, брат, не в счет, если в мире и нет ничего, кроме звериного отбора, то тогда верно так, чей будет верх, затем и правда. Война и есть, последний суд. Ну вот сойдемся мы с тобой в драке за кусок. Какая уж тут милость, совесть, просто сила на силу. Кому Бог поможет, тому, кто будет злей или тому, кто милостивей? Поди угадай его соображение на этот счет, кому что зачтется, кто и что будет взвешивать силу нашу с тобой или милость. Да и где они, милостивые? Что у нас, что у красных, днем с огнем не сыскать. Так что я в этом смысле скорее материалист, сдается мне, Господь нас нынче самим себе предоставил. Сами все, сами. Халзанов чувствовал, что ответийств Яворского тупеет. Его ум искал выхода, ждал, чтобы кто-то убедил его в правоте офицерского дела. А Яворский все только запутывал, всех во всем обвинял и всех во всем оправдывал. Да еще и последней туманной стариковской надежды лишал, что Господь всех рассудит, что и чистая совесть на что-то сгодится. С Яворским он негаданно столкнулся под Великокняжеской. Тот, получивший чин под Ясаулы еще в последний год войны, был с Корниловым в Новочеркасске, ушел с ним из Ростова на Кубань. Под Хомутовской варьергарде, перестреливаясь с Красными, отряд его изрядно оторвался от своих главных сил и принужден был повернуть на Маныч, где и слился с идущими в Сальские степи казаками Попова. Яворский иронически ругал своего командира, полковника Лебедева, по чьей вине пришлось сменить терновый венец на ячменную торбу, но в сущности не очень горевал, сказав, между прочим, Матвею, «Чем глуше степь, тем руки чище». Гвардейский офицер и петербуржец, он с жадностью тянулся к казакам, к их черноземной силе и здоровью, и любил повторять... Одно первое дело, ваше благородие, не думать много. Все больше от того, что думает человек. Еще в конце 14 добился перевода в первый волкский полк. В войну получил офицерский Георгий и клюкву на шашку. Потом были плен, знакомство с Матвеем и незабвенное их бегство в всемиром из Эстергома. О семье он рассказывал коротко. Отец, артиллерийский генерал-майор в отставке и старая мать, донская дворянка, бежали от большевиков в какую-то Ловису, то есть Финляндию. Жены и детей у Яворского не было. В большевиках он видел даже не врагов, а опаснейший сорт сумасшедших, которые намерились подправить самого Создателя. «Они хотят построить рай для всех, а для этого сделать всех в мире святыми». «Не ты же, не я, — говорил он Матвею, — не даже самый захудалый безземельный крестьянишка не укладываемся в их понятие святости. Ибо всякий здоровый в своем несовершенстве человек стремится не к краю для всех, а к счастью для себя и душ свою спасает или губит в одиночку. Вот и выходит, брат, никто такой крови не сделает, как тот, кто хочет грешников в святых превратить». Кто любит святость, идеал, тот ни во что не ставит человека. Ну вот, как меня сделать святым? неначе, как через муки, что лишь святому и посильны. Неисправимых перерезать, а во всех остальных вбить такой уже страх, чтобы думать не смели о счастье, о своем. Понимаешь? Вообще хоть о чем-то своем. Это должен быть не человек, механизм... Но по мне так уж лучше живой грешник, чем мертвый святой, или машина без греха. Две недели они двигались, не разжигая по ночам костров. Копыта коней окутаны рогожей, взорвали в песок лошадиный помет, перерезали горло вьючным лошадям и сушили их мясо. Достигнув станицы Бурульской, невидимо, для красных повернули к Иркетинской. Навстречу обнадеживающим новостям. У Дона, в Терновской, Кумшатской, Филипповской, Суворовской и ниже Чирской станицах заволновались и восстали казаки. Не на словах, на деле убедившиеся, врагами вторглись в их налаженную жизнь большевики. Матвей все яснее понимал. Рядовым казакам в большинстве дела нет до падения русской державы, до царя и до высокого чувства служения. У них земляная душа — растительная правда своего, необходимого для жизни, как вершок чернозема, живучей хичингиски. Земляная душа оставалась глуха к генеральским словам о присяге и верности, но, естественно, ожесточалась при первой же попытке выполоть ее, немедленно вспоминала о царе прежних вековых порядках, при которых никто не касался ее цепких корней. В кровь врезали казачьи сердца вид непаханных полей, призывно негодующее ржание косячных маток, захлестнутых красноармейскими арканами, мычание собственной скотины, угоняемой из базов на потребу каким-то голодным рабочим безземельной мужицкой Руси. Дорога на Дон оказалась открыта. Три тысячи измотанных, голодных, завшививших степных орлов — переправились на правый берег Дона у станицы Нижнекурмаярской. Станичный сход встречал их хлебом с солью. Под полированным безветрием Дону отражалось высокое небо со снежными громадами величественных, как соборы облаков. Синева, неоглядно сияющий выси, горизонтов, реки, сулила, казалось, уже беспредельную волю. Спустя три дня, Халзанов пожалел, что поспешил уйти с Поповым на зимовники. В Черкасском округе восстали казаки родной Багаевской, Кривянской, Заплавской, Раздорской, Мечетинской и Егорлыцкой станиц. Поповские дружины, пополняясь казаками второго и первого донских округов, достигли Константиновской. Число желающих сражаться против красных измерялось уже тысячами. Был издан приказ атамана Попова с призывом вступать в формируемые казачьи полки и упреждением о неминуемой мобилизации. Матвей готовился идти к Новочеркаску, освобождать казачий Стольный град со всеми древними святынями, но тут его вызвали в штаб атамана к какому-то полковнику Кадыкину, о котором доселе и слыхом не слыхивал. Войдя в указанный курень, он с удивлением увидел в горнице Яворского – который уж о чем-то разговаривал с невысоким и плотным очкастым полковником. Ничто не выделяло это мягкое, дутлое лицо из гуще прочих, разве только сметливые рысьи глаза, обманчиво, бесцветные и уныло смотревшие сквозь стекла черепаховых очков. Присаживайтесь, сотник. Харун и — харунджи ваш и благородие, поправил Халзанов. — Сотник, Матвей теперь уже сотник. Приказом по нашей уже и не крохотной армии. Как отличившийся в боях и всякое подобное. Присаживайтесь, закуривайте. — Наслышан от вас от Виктора Станиславовича, — кивнул Кадыкин на Яворского, который только неопределенно и показалось, с раздражением повел плечами. — Зовут меня Петр Порфирьевич, и пригласил я вас вот по какому делу. Прищурившись, сходу воткнул — — Леденев. Знаком вам сей полный георгиевский кавалер? Что имеете о нем сказать? Матвею ожгло затылок и шею в том месте, куда под соленом пришелся удар Леденева. Вояка каких поискать? Зимыша в красных. Не просто в красных, а вожак. Магнит для обозленной иногородней бедноты. Два месяца назад никто о нем слыхом не слыхивал, а нынче... У него почти четыре сотни сабель с двумя пулеметами. За ним идут, к нему стекаются, дерутся под его началом со звериным рвением. Смертельный страх, животный ужас обуял казаков. Народ-то наш, чего греха таить. Суеверен да дурость. Любое не вполне обыкновенное явление спешит объявить божьим чудом или действием дьявольских сил». Нашелся один дуралей, возьми да и не про всадника смерти. А там и попы подхватили, антихрист, конь рыжий. Наставили паству жеребцы длинногривые. Так вот, с легендой этой надо бы накончать, а лучше обратить себе на пользу. Алзанов выжидающе молчал. — Ну вот и скажите, что он за человек? — повторно попросил Кадыкин. — Пока имеем только силуэт ужасного всадника на красном коне, и дан бысть ему меч великий, как вы полагаете? Случайно он с большевиками? Или, так скажем, по глубокому естественному убеждению, по характеру всей прежней жизни? — На Аркане никто не тянул, — ответил Матвей. — Обиду он имеет на нас, казаков, и вообще на имущих. Кровью в нем запеклась с малолетства. Да на что же ему обижаться, помилуйте. Насколько мне известно, родитель у него зажиточный мужик, имеет ветряную мельницу, быков, до ста десятин каждый год арендует, тут иным казакам позавидовать в Тогда тем более по убеждению, подумал Матвей, с сердечной тоской вспомнив брата. Папаша его не всегда таким был. Довольно лет на казаков работал, а он, леденев, по нутру, по замесу, казак. Для воинского дела предназначенный, как, скажем, кровный жеребец для скачки. А по рождению мужик... На равных он с нами хотел пребывать. Да и не на равных, а как он стоит. свое брать по силе. Коня, справу, девку. Халзанов осекся, почувствовав, что выдает уже заветное то, что касается только его и Леденёва. Но все равно не мог остановиться, заговорив уж не с полковником, а будто бы с самим собой. А ему ты, мол, хам, и думать не моги. Иди себе, как бык по борозде, на какую от Бога поставлен, и глаз не смей на наше подымать, ни на коней казачьих, ни на девок. Всюду место указывали, и в поле, и на игрищах, и на воинской службе должно быть. С навозом мешали. Так какую же веру ему принимать, как не красную?» Так-так, в глазах Кадыкина, казалось, вызрела какая-то догадка. Самолюбив, честолюбив. Имеем основание предположить, что к красным он пошел не потому, что солидарен с нищим сбродом и бездарным хамом, а, как вы изволили выразиться, за себя самого, за именем, за славой, за чинами. А как вы думаете... Что, ответит Леденев, предложимый ему, скажем, чин Ясаула, не говоря уж обо всех казачьих привилегиях. «Зачем ему делаться донским Ясаулом?» — усмехнулся Яворский. «Когда у красных можно стать и генералом? Посмотрите на всех этих сиверсов, саблиных, овсиенок, крыленок. А Голубову, войсковому старшине, чего не хватало?» «Нет, тут совсем другой размах. Власть, высшая власть. У Ленина и многих... Пошедших в революцию замашки античных богов, титанов, пантократоров, создателей нового мира из праха и крови, из тьмы. Из ничего. Ну, это Виктор Станиславович, обобщение, отмахнулся Кадыкин. А я занимаюсь одним человеком, с понятными, вполне земными устремлениями, о чем Матвей Нестратович и говорит. Или что ж вы полагаете, что полуграмотному мужику доступен и внятен подобный замах на создание нового мира? — Так в том-то и сила большевицкой идеи — в дерзание не на ясаульские погоны и не на ветряную мельницу, а на соперничество с Богом, на то, чтобы по себе такой уж след оставить, как и космический булыжник на земле. — Дерзание вши шибунтующий, покривился Кадыкин. Так ведь в ше не втолкуешь, что она всего-навсего вошь. А что касается Леденева, не знаю потолка его способностей, но замах у него много выше ясаульских погон, уж поверьте. Попытка не пытка. Найдутся и другие способы подействовать на вашего Титана. Это какие же, позвольте полюбопытствовать, настрел глаза Яворский?» А это как получится, Виктор Станиславович. Для начала попытаться соблазнить. Не все ж ему, антихристу, смущать казачьи души. Гиблое — это дело по нынешним временам. Идти к противнику парламентерами. Договаривать в петле приходится. Ну, значит, мы не ограничимся переговорами, а вернее, подметными письмами. Так на что же вы нам предлагаете согласиться? После узнаем... «Наше дело телячье, поел до да в закут», — Яворский будто перевел на русский немую Матвееву мысль. «Видите ли, Петр Порфирьевич, у нас с Халзановым есть принципы, весьма немудреные, и я нынче уже не уверен, что твердые, но, знаете ли, иногда что-то такое начинает ершиться внутри, восстает». «Ну, хорошо, не получится купить». — сказал Кадыкин напрямки и тотчас же отмел договоренное Матвеем про себя наивное убить. — Тогда попробуем поссорить, разуверить антихриста в большевиках. — Каким же образом? — Не представляю, — выспрашивал один Яворский, а Матвей онемел — в какой-то жарко-ядовитой духоте, в невылазной трясине, что навалилось на него по-женски мягко, уступая его мертвой тяжести и беспомощной силе, засасывая, поднимаясь, подкатывая к самому лицу. Сразу видно, Виктор Станиславович, что вы не знакомы ни с политическим, ни с уголовным сыском. — Избавил Бог, — сцедил Яворский. — Эти большевики... Глинамесы, творящие из праха нового Адама, чертовски любят все железное. Железную волю железных людей. Фанатики, муции из переносит переносят огонь. Такими они себе представляются. А я вот за 20 лет службы таких не встречал. Упорных, непреклонных, неисправимых даже каторгой. Это сколько угодно. Но чтобы человек был весь железный... «Э, нет, непременно тыщится что-нибудь мяконькое. Вроде и зацепить его не за что. Нет тебе самолюбия, ни порог какого-нибудь блудного помысла. Чист, как святой перед последней исповедью. Да вот только один не живет человек. Обязательно надо любить. Ни отца, так жену. Ни детей, так товарищей по революции. Их презрение страшно». — Кому-нибудь да надо прилепиться, чтоб стали два одной плотью, либо тысячи единым организмом. — В таком случае увольте, — отрезал Егорский. — Предпочитаю получать железом по башке, а не лакомиться мяконьким. — Ну, начинается, — Кадыкин будто и не ждал другого. — А не помните ли, кто сказал? — Мы должны принести свою честь в жертву России. С этой девственностью я расстался еще под Ростовом. Теперь же стараюсь воздерживаться хотя бы от каннибализма. — Так что же, я вам предлагаю младенцев терзать, — поморщился Кадыкин на эдакую глупость. — Вот если бы в ваших родных местах, — блудливо приглашающе скосился на Матвея, объявилась еще одна красная банда и разорила Леденевское подворье, обгадила, избила, оскорбила, установила одним словом справедливость, за которую он и воюет как тогда бы запел? Увидев отца своего, сидящего на собственном базу, Аки Иов на гнаище. А если он не оскорбится? — поморщился Яворский, словно ему горячий уголь к голой коже прислонили. — Тогда еще раз оскорбить, да побольнее? По самому мягкому? — Нет, Петр Порфирьич, вы либо крест снимите, либо портки наденьте. «Ну а вы, сотник, что же молчите?» Ласкательно вгляделся в Халзанова Кадыкин, и Матвей, наконец, не умом, животом, понял все. Нож в спину Леденеву. Туда, куда не бьют, нельзя бить человека. Туда, куда и зверь-то, если бьет, то безо всякого умысла, не понимая, что у человека отымает. «Прошу простить, ваше высокоблагородие», — ответил он, нарочито впрыскивая в голос сожаления. «Я казак, мое дело рубить, а Кентому, чего хотите поручить негожий, неспособный». «К чему неспособный?» — засмеялся глазами Кадыкин, давая понять, что видит, что Матвей уже нарочно простоватит свою речь, в то время как и пробке должно быть понятно, что делать, и что, если Халзанов откажется, любой Харунжи или Вахмистр исполнит то же самое». «Ходить переодетым в тыл, уничтожать врага и разорять его запасы». «Со стариками воевать де да с бабами», — ответил Матвей, вызывающий. «Ну вот что, сотник», — Кадыкин будто даже и зевнул. «Багаевская полусотня ваша в составе нового полка все едино уходит за дон. Очистить от большевиков родную землю, надеюсь, это не противоречит вашим принципам? Переходите под начало генерала Семенова» и под обязанность оказывать особому отделу, то есть мне, любое содействие. Не смею задерживать вас, господа. — А ведь он тебе жизнь спас, равно как и мне, — сказал Яворский на крыльце, раздергивая ворот кителя. — Зато под соленым едва не убил, — потрогал Матвей рубец на затылке. — Клятву-то помнишь, какую в Бердичеве друг дружке давали? — Помяни, помяни. Вижу, помнишь. — А ты знаешь, — ответил Яворский с несвойственной ему серьезностью, — порой мне кажется, что эта клятва — единственное настоящее, что у меня осталось. — Нет клятвы, — холодно сказал Матвей. — Мы, знаешь, как друг дружку под соленом убивали. Никого так достать не хотел, как его. Кубыть отнимает он у меня что-то самое дорогое. Жизнь-то жизнь, а еще вместе с жизнью... Не знаю, чего. Может, клятву ту самую, а? Я, может, и дальше ее соблюдал бы, когда б он первый не нарушил. А ежели он приступил, так чего же мне жизнь отдавать? Да и поздно считаться, кто первый. Могет быть, и я виноват, так от того лишь еще больше злобы на него. И ясно, ведь, скрестятся наши с ним дорожки еще раз. И ни он меня, ни я его не пожалею. Оно ну, ишь, как пошло. Родной брат и то нынче красный насквозь. Нет на этой войне ни сватов, ни братов. Да только тут уже другое, что полковничек этот задумал. Ну вот я и прикидываю. Не меня, так другого по его леденевскую душу пошлет. Кто ни клятвой не связан, ни вовсе от себя самого уж не прячется, как бывало, за Бога. Помнишь, ты говорил? Так уж лучше меня, чем таковского, а? Если буду поблизости, так, могёт быть, и выручу, ну, семейство его из беды».